Сестры милосердия моего лазарета ночевали со мной. Спали они бедные, на полу, на матраце, чередуясь. Свидания были разрешены по четыре часа в день. Сидела с родителями без посторонних свидетелей и говорила без умолку. Мне привезли одежду, книги и такое множество цветов. Узнала я о полном разгроме нашей армии и о шатком положении пресловутого временного правительства. Что ожидало бедную родину, никто не знал. Мои дорогие друзья в Царском были еще живы и здоровы, но терпели ежедневное оскорбления от палачей, которые окружали их. Об июльской революции знаю меньше, чем те, кто был в то время на воле. Но какие ужасные дни пережили и мы, заключенные. В карауле поговаривали, что будет восстание большевиков. Ночью 3 июля из казарм саперного полка за церковью Космы и Дамиана раздались дикие крики. «Товарищи к вооруженному восстанию!» В одну минуту солдаты сбежали со всех сторон с винтовками, кричали, пели какие-то песни, откуда-то послышались выстрелы, загремела музыка. Дрожа от волнения и страха, я стояла у окна с горничной и солдатом из караула с георгиевской медалью. Никто эту ночь не спал. Бедные морские офицеры ходили, как звери в клетке, взад и вперед. Всех нас предупредили не оставаться в наших комнатах, так как опасались обстрела дома. По нашей улице шествовали все процессии матросов и полки с Красной Горки, направляясь к Таврическому дворцу. Чувствовалось что-то страшное, стихийное. Тысячи шли они, пыльные, усталые, со зверелыми, ужасными лицами. Несли огромные красные плакаты с надписями "Далой временное правительство», "Далой войну» и так далее. Матросы часто вместе с женщинами ехали на грузовых автомобилях с поднятыми на прицел винтовками. Наш караульный начальник объявил, что все на стороне большевиков. Комендант показал себя молодцом. Караул хотел его арестовать, но он просидел с ними двое суток и в конце концов склонил всех на свою сторону. Я все время сидела в коридорчике с генералом Беляевым. Нервно больной, он трясся как лист, и мне же, которая боялась одной спать в комнате, приходилось все время его успокаивать». Изнемогая от усталости, на вторую ночь я прилегла, пока генерал сторожил у окна. Доктор Манухин несколько раз посетил меня, но в эти дни он опасался приехать. Руднев приезжал ко мне с допросами, и раз был петроградский прокурор Коринский, который сказал, что есть надежда на мое скорое полное освобождение. 24 июля пришла телеграмма из прокуратуры чтобы кто-нибудь из моих родных приехал за получением бумаги на мое освобождение. Родители уехали в Тереоки. Целый день я ожидала дядю Гришу. На него была единственная надежда. Как я волновалась. Наконец, на углу показался извозчик, на котором ехал дядя, издали махая бумагой. Вбежав в комнату, он обнял меня со словами. «Ты свободна». Я заплакала. Прибежали арестованные солдаты, горничные, жали мне руки, связывали узлы с моими пожитками. Караульный начальник сам свел меня под руку по лестнице. Усадили меня на извозчика, и мы поехали мимо церкви Космы и Дамиана в квартиру дяди. Поднялись наверх. Маленькая столовая, накрытый стол, точно во сне. После тюрьмы лишь немного привыкаешь к свободе. Воля как бы убита, даже трудно пройти в соседнюю комнату. Все как будто надо у кого-то просить позволения. Но какое необъяснимое счастье, свобода! Какая радость эти первые дни двигаться по комнате, сидеть на балконе, смотреть на проходящую мимо публику. В Царское не смела ехать. От верного Берчика узнала, как обыскивали мой дом как временное правительство предлагало ему 10 тысяч рублей, лишь бы он наговорил гадости на меня и на государню. Но он, прослуживший 40 лет в нашей семье, отказался.